На следующей неделе я постараюсь снова связаться с вами. Пока же примите уверение в моей любви. Третья открытка. Голос. Дональд Трифузис, заслуженный отставной профессор филологии и член колледжа святого Матфея Кембридж. На прошлой неделе прислал нам из Нью-Йорка открытку, в которой сообщал, что он арестован управлением нью-йоркской полиции, обвинившим его в хранении наркотиков и их продаже на вашингтон сквер Мы только что получили от профессора Трифузиса новую открытку, каковую и предлагаем вашему вниманию. Благие небеса! Неделя великих свершений и волнений. Когда я был маленьким, в каждой приключенческой книге для мальчиков непременно имелась голова под названием «Тревоги и перемены». Такое же подошло бы и для этой утренней открытки. После того, как я попрощался с вами на прошлой неделе, меня позорнейшим образом вергли в тюрьму, При Гриннич-виллишском участке управления Нью-Йоркской полиции, где мне пришлось сносить ядовитые нападки капитана Донахью. Меня ошибочно арестовали и обвинили во владении кокаином и смолой каннабиса, а также в попытках распространения он их с целью извлечения прибыли. Оказывается, в Вашингтон-Сквер площадь, на которой произошел арест, это один из центров нью-йоркской торговли наркотиками. Человек же, который всучил мне эти наркотики в темноте, джентльмен по имени Уинстон Миллингтон, продолжал отрицать какую бы то ни было свою осведомленность о них. И с младенцем, если так можно выразиться, на руках остался я. Те, кто хорошо знает меня, да, собственно, и те, кто может похвастаться лишь поверхностным со мной знакомством, в один гневный голос воспротивились бы подобной несправедливости, ибо им известно, что наркотикам... Я не привержен. Первый и последний мой опыт употребления сильного наркотического средства относится к поре моей пылкой юности, когда я в приступе мгновенного безумия, за который корю себя и по сей день согласился помочь моему другу, профессору Лемону, в его усилиях синтезировать наркотик, наделявший человека способностью подпрыгивать на большую высоту и совершать иные поразительные подвиги телесной выносливости. Я испытал этот наркотик на себе и был задержан университетскими прокторами при попытке забраться на крышу церкви Святой Марии Великой, распевая попутно песенки наподобие «А где же у ней ямочки» и «Мой любезный друг Молошник». Я попробовала растолковать достойному капитану полиции, что этим вся история моей жизни с наркотиками и исчерпывается. Состоявшийся у нас разговор я записал посредством трифузии своего рода скорописи Питмана, изобретенной лично мной. Со мной такие штуки не проходят, умник. Я понял, что ты увяз в этом деле по уши, как только увидел твои мохнатые брови. Торговля крэком в Нью-Йорке выходит из-под контроля. В то время в Англии почти никто о крэке не слышал. В Нью-Йорке же его использование действительно только-только вышло из-под контроля с катастрофическими, как мы теперь знаем, последствиями. Крэк — это кокаин, обожженный в печи вместе с питьевой содой. Полученный кристалл именуется камушками. Курит, наполняя ими стеклянную трубку. Примечание автора. И мы знаем, кто-то ей управляет. Ты просто-напросто ложанулся и вылез на улицу сам. Только вот послушай, паскуда, у меня нет времени на возню с такими, как ты. — «Ты хоть раз видел, к чему приводят твои делишки?» «Спустись в подземку, пройдись по темным улочкам. Там есть молодые ребята, которые весят всего сотню фунтов».